Когда он обернулся, Тауэр вопросительно посмотрел на него. «С кем вы разговаривали?» Эдди отступил в сторону, указал на дверь. «Видите что-нибудь, сэй?» Келвин Тауэр присмотрелся, уже собрался покачать головой, но присмотрелся внимательно. «Мерцание, как горячий воздух над жаровней. Кто там? Где это?» «Пока будем считать, что никто. Что у вас в руке?» Тауэр поднял руку, в которой лежал конверт, очень старый. Эдди увидел на нем четыре слова, написанные двумя строками. Предсмертное письмо Стефан Торрен. Они же символы, те же, что на двери и ящике. «Куда-то мы, похоже, приплыли», — подумал Эдди. «Когда-то в этом конверте лежало завещание моего прапрапрадедушки», — пояснил Кэлвин Торрен датированный 19 марта 1846 года. Теперь в нем один листок бумаги с написанными на нем именем и фамилией. Если вы, молодой человек, скажете мне, какие имя и фамилии там написаны, я сделаю все, о чем вы просите». «Ну вот», — подумала эдди «Очередная загадка». Только на этот раз на карту были поставлены не четыре жизни, а существование всего живого. «Слава богу, что загадка легкая!» Последовала другая мысль «Фамилия Дискейн», — ответил Эдди «Имя, скорее всего, Роланд, имя моего старшего, или Стивен, имя его отца» Вся кровь мгновенно отлила от лица Келвина тауэр. Эдди не знал, удастся ли тому устоять на ногах «Святой Божий на небесах», — выдохнул он Дрожащими руками Тауэр достал из конверта древний хрупкий лист бумаги Который в этой реальности пролежал в конверте более 130 лет Сложенный вдвое Тауэр развернул его и положил на стойку, где они смогли прочитать слова Которые Стефан Торрен написал тем же твердым почерком, каким надписывал конверт Роланд Дискейн из Гелиада Рот Эльда Стрелок